г л а в а десятая. Ада задумчиво смотрела на него. Смотрела, не мигая. Казалось, она даже не дышит. Джонни повертел головой. Несмотря на то, что ему очень повезло, голова болела ужасно. Другое дело, американец. С ним, к сожалению, пришлось попрощаться, ровно как и с деньгами. Контракт не выполнен. Впрочем, кое-что у него все же было. А именно, аккуратно сложенная и бережно хранимая фотография, где был изображен красивый пляж и море, ласково освещенное солнцем. Там был белый песок, он шел вдоль всей береговой линии, уходя далеко вдаль. Молодой высокий человек был прекрасно сложен. Он улыбался, возводя руки кверху, пытаясь поймать солнце. Единственное, что его отвлекало от остальных людей — Это разного цвета глаза, а на обратной стороне были цифры, колонки цифр. Ада аккуратно взяла фотографию и долго на нее смотрела, затем перевернула и подняла глаза на Джонни. — А он что-нибудь еще сказал? — спросил Ада, слушая его у себя на вилле. — Может быть, вы что-то забыли? — Нет, у меня отличная память. — Видимо, это все, что у вас есть, — с досадой сказала она, отвернувшись. Джонни скривился. Слышать такое было неприятно. Но куда хуже то, что этот Эйнгель уделал его. Впрочем, уделал даже особо не напрягаясь. Стоявший рядом к а ч и н с к и й горько усмехнулся, но это была ирония больше над ситуацией, нежели конкретно над ним. Джонни протер виски. — А что это за цифры? Ада задумчиво на него посмотрела, но потом все же поделилась. — Это шифр. Мы им когда-то часто пользовались, но это уже потом, — тихо сказала она. — Сейчас, покажитесь доктору. Адольф отведет вас. Она медленно поднялась и пошла в дом. Грациозно, изящно. Джонни почувствовал, что не может оторвать взгляд от ее походки. Высокая. Сильная и в то же время глубоко несчастная женщина. «Сэр!» — Джонни обернулся и увидел Адольфа. Спокойного, с привычной полуулыбкой. Он кивнул головой и поднялся. Его качнуло. Адольф молниеносно встал и взял его под руку, не дав упасть. Джонни поблагодарил его. Все-таки хоть и старый, а довольно прыткий. Как он и думал, небольшое сотрясение у него все же нашли, но кроме этого больше травм не было. В целом ему просто фантастически повезло, так как взрыв был хоть и не особо мощный, но зато целенаправленный. А потому, получив таблетки, он попросил Адольфа показать ему его комнату. К его удивлению, комната оказалась с балконом. Приняв душ... И, переодевшись в чистое, Джонни открыл стеклянную дверь и вышел подышать воздухом. Вдали. От городской суеты здесь воздух был особенный. Сделав несколько глубоких вздохов, он вдруг снова почувствовал головокружение. Сел на кровать. Он взял таблетку и выпил. После нее ему сразу захотелось спать, и, откинувшись на спину, он... Закрыл глаза.